Они проторчали на товаре почти две недели. Приказ об эвакуации так и не пришел. Когда Лукен Соломон Кан привез их в порт, то, улучив момент, он отвел в сторону Энтони и, поживав губами, заговорил. «Ты там, это, все-таки, будь наготове. Уж не знаю, что там и как...» — он мотнул головой вверх в небо. «Но я думаю, адмирал Навуходоносор заберет нас очень скоро. Он всегда прислушивался к тому, что я говорю». Так что он оборвал себя и вздохнул. Если бы не ваши погоны, я бы вас не отпустил. А так, не хватало еще, чтобы на товар прибыл военный коронер с приказом о вашем аресте за дезертирство. До Танаки добрались без приключений. Один раз какой-то подвыпивший тип начал в баре слишком громко разглагольствовать по поводу того, что разные варвары чувствуют себя в империи слишком вольготно, даже умудряются пролезть в имперский флот а их надо гнать поганой метлой. Энтони принял это на свой счет, поскольку Млокин, Стив и Берс почти ничем не отличались от обычных простолюдинов, а его всегда выдавала черная кожа и успокоил того типа одновременным хлопком ладоням по ушам. Так что путешествие назад было даже несколько скучноватым. Когда они прибыли в школу, Энтони в первый же вечер сбегал на коммерческий узел связи и связался с товаром. Когда Лукен Соломон Кан появился на экране, то тут же начал с места в карьер. «Я уж прикидывал, как до вас добраться. Приказ пришел». Энтони понимающий кивнул. «Эвакуация?» «Ну да. Правда, начинать велено с последнего пула. Ну да, с ними мы быстро управимся. А по поводу вас пока туман. Какой-то умник из Совета защиты посчитал, что стоит рискнуть и дать вам возможность получить дипломы». Мол, потом, когда установим с империей официальные отношения, это окупится. Но по мне, так пусть эта империя живет сама по себе, а мы – сами по себе. Так что будьте готовы. Вечером Энтони объявил о новостях. Берц, как и ожидалось, воспринял сообщение спокойно, но Млокен Стив неожиданно приуныл. Некоторое время он сумрачно сидел на кровати, молча глядя в окно, а потом начал всех доставать. «Ну так как?» — снова спросил Млокин Стив. «Пора собираться». Берс оторвал глаза от экрана компа и поднял взгляд на Стива. «Остынь». Энтони взял резкий аккорд и, усмехнувшись, отложил бонжо. «Ты уже достал. Ну что ты мучаешься? Кто его знает, как оно в конце концов повернется? Недаром эвакуацию начали с последнего пула». «Уж если считают, что нам необходимо получить дипломы, вполне вероятно, что мы их получим. А значит, впереди еще год, и ты успеешь еще не раз покрыть всех своих курочек, а нет?» Энтони пожал плечами. Млокин Стив вздохнул, а потом обиженно произнес. «Да плевать мне на все. Я просто хочу напоследок надрать задницу Академии. Недаром ребята все то время, пока мы болтались в пустоте, зубами держались в чемпионате». «Теперь у нас есть все шансы утереть нос всей Империи вместе взятой!» Энтони только успел открыть рот, как его прервал спокойный голос Берса. «Успокойся! У тебя будет возможность реализовать этот шанс!» Энтони и Млокин Стив удивленно уставились на него, но Берс в своей обычной манере уже уткнулся обратно в экран. Энтони и Млокин Стив переглянулись. По всему выходило, что несмотря на то, что было известно о Берсерках до сих пор, Берс научился предчувствовать что-то такое, что не было связано со схваткой, но поскольку требовать объяснений, как обычно, было абсолютно бесполезно, оба просто приняли его слова как факт и успокоились. На следующий день после обеда их забрал старина Сампей. В игровом зале была собрана вся команда. Командер-капитан построил их в одну шеренгу, прошелся вдоль строя о свирепотаращие глаза, но курсанты в ответ смотрели весело. Старина Сампей дошел до конца шеренги, резко развернулся и, не выдержав, усмехнулся. «Ну что, надерем задницу Академии?» «Даллэр!» – рявкнул строй. Так для Млокин Стива, Энтони и Берса начался их последний курс.